Глава 33. В летнее время по субботам Неаполь оживает. Парочки прогуливаются рука об руку, дети скачут впереди родителей, музыканты настраивают свои инструменты на террасах кафе, и жара скользит мимо вас, не задевая. Как и стресс. Ветерок раздувает вашу юбку или проникает под вашу рубашку с короткими рукавами. Букет свежесрезанных цветов ставится в вазу в центре накрытого белоснежной скатертью стола. Рядом с ним корзинка, полная горячих круассанов. И в довершении всего свежий номер Майами Геральт. Приносит вам известие о том, что «Гаттерс» Ваша любимая университетская баскетбольная команда показывает хорошие результаты. Разве все это не чудо? Разумеется, вы бы согласились, если бы только вам не пришлось, подобно мне, оказаться в каком-то чудовищном кошмаре. Я оставил деньги на столике кафе и направился к машине, стараясь не замечать шепотки других посетителей. Разумеется, они не могли не заметить мои всклокоченные волосы, щетину на подбородке и рубашку, вылезающую из брюк. Но мне было уже на все плевать. Вчера вечером я отвез не домой, потом поехал к себе и проспал двенадцать часов беспробудно. Надо сказать, что упаковка снотворного мне в этом помогла. Проснувшись, я проверил мобильник, городской телефон и электронную почту, и, разумеется, нигде не обнаружил ни единого послания от Клэр. Потом я долго бродил по комнате Билли, бесцельно перебирая игрушки, плюшевых динозавров, инопланетянина, и Т. в бейсболке, коллекцию фигурок Пауэр Рейнджерс, старого потрепанного медвежонка. И. персонаж фантастического фильма Спилберга «Инопланетянин», вышедшего на экраны в 1982 году. Примечание переводчика. Наконец я снял со стены рисунок сына, дом, над ним светит солнце, а внизу большими неровными буквами написано «Па-па». Этому рисунку было уже несколько лет, и слово на нем было, кажется, первым, которое Билли написал в своей жизни. Я аккуратно сложил рисунок в четверо и бережно спрятал в бумажник, потом вытер глаза и почувствовал себя немного лучше. Теперь нужно было отправляться в полицию, заявить об исчезновении моей семьи. Я заранее приготовился к долгому ожиданию и всякого рода сложностям, но меня приняли быстро, со всем необходимым вниманием и тактичностью. В таких ситуациях вы обычно представляете себе копа, который будет задавать вам один вопрос за другим, не давая опомниться, и при этом смотреть на вас с подозрением, словно прикидывая, а уж не вы ли преступник, или, по крайней мере, его сообщник? Вы дрожите при мысли о комментариях по вашему поводу, которыми служители закона не приминут обменяться после вашего ухода. Воображаете, как будете сидеть, скорчившись на стуле, в холодной, неуютной комнате под резким светом неоновых ламп, чувствуя себя беспомощной пешкой, которую затягивает и перемалывает гигантский, безжалостный механизм. Но ничего подобного со мной не случилось. Симпатичный сержант провел меня в ярко освещенное просторное помещение, разделенное прозрачными перегородками на отдельные кабинеты со сплошным ковровым покрытием на полу. Все как в типичном офисе, устроенном по принципу open space, столь дорогому сердцу современного предпринимателя. Сержант усадил меня перед столом, на котором стояли соединенный с компьютером плоский монитор, вполне современный. «Ролодекс» и детская фотография в рамке с подписью «Лучшему папе в мире». Коп не сделал никакого замечания по поводу моего, мягко говоря, неидеального вида. Спросил, не хочу ли я кофе, я кивнул. Он помог мне заполнить стандартную форму описания внешности, Билли Клер, Клэр, одну на двоих. Потом, очевидно, понимая мое состояние, успокаивающим жестом положил мне руку на плечо. — Держитесь, — сказал он. — Знаете, в большинстве таких случаев дело оказывается всего лишь в семейных размолвках. Наверняка ваша жена захотела побыть одна, чтобы обдумать какую-то ситуацию и принять решение. В нашем округе за последнее время не было ни одной серьезной аварии, и в соседних округах тоже — К тому же, вряд ли ваша жена решила увести вашего сына и спрятать от вас. Она, судя по всему, не из тех женщин, которые стали бы действовать подобным образом. Конечно, бывают исчезновения другого рода, но в любом случае всегда находятся какие-то следы. Не нужно волноваться заранее. Договорились? Договорились. Ну Вот и хорошо. «Я вижу, мы с вами друг друга понимаем, а сейчас я отсканирую несколько ваших фотографий. Я принес их штук двадцать, но он выбрал всего четыре. Я сейчас же разошлю снимки моим коллегам из бюро шерифа, дорожной полиции и всех остальных служб в нашем штате, которых это касается», — заверил он. «Его уверенность меня немного обнадежила». Он проводил меня к выходу и на прощание дружески пожал руку со словами «Я уверен, вам не стоит беспокоиться, доктор Беккер». Готов спорить, вы получите хорошие вести о своих близких уже к концу недели. Мы будем держать вас в курсе дела. Я вернулся к оставленной на парковке машине, сжимая в руках фотоальбом. Я по-прежнему не знал, чего ждать. Но, по крайней мере, первый шаг был сделан. Надо же, как просто. Всего лишь один заполненный формуляр. И вот моя семья официально объявлена в розыск. Я чувствую себя опустошенным. Сев в машину, я поехал в сторону центра и через некоторое время остановился у кафе. Надо было заставить себя хоть что-то проглотить. Но ничего не лезло в горло. В конце концов, я расплатился и ушел. В разговоре с полицейским я ни словом не обмолвился о Коше и его мобильнике, и теперь никак не мог ответить себе на вопрос, правильно ли поступил. Проехав еще немного, я остановился у светофора. На тротуаре терпеливо нес свою службу человек сэндвич с предвыборной рекламой Голосуйте за Хелен Маккарти, вашего следующего губернатора. Я зажег сигарету и закурил выдыхая дым в окно. Из соседней машины на меня неодобрительно покатилась мать семейства, но двое ее детей дружески помахали руками с заднего сиденья. Красный свет сменился зеленым, и мы тронулись с места, возвращаясь каждый в свою сферу бытия. «Я бы отдал все, что угодно, чтобы вернуться сейчас домой и застать там все, как прежде», С какой радостью я занялся бы обычными домашними делами? Или поиграл во что-нибудь с Билли, или посмотрел бейсбольный матч по телевизору? Я погасил окурок, именовав череду банков, ювелирных магазинов и художественных галерей Пятой улицы, добрался до квартала частных резиденций. Я ехал медленно, опустив все стекла и с наслаждением вдыхая морской воздух. Доехав до конца улицы, я свернул налево, миновал восемь домов и углубился в небольшую аллею. Потом остановил машину в нескольких метрах от понтонного моста, вышел, потянулся, чтобы размять ноющие мышцы спины, и сделал несколько шагов, на ходу массируя поясницу. Почему-то всякий раз, когда на меня сваливаются проблемы, у меня начинает болеть спина. Разумеется, мой рационалистический разум отказывается признавать наличие связи между тем и другим, но факт остается фактом и весьма ощутимым — спина действительно болит. Я разулся и босиком прошелся по деревянному настилу. В этот час на набережной было, как всегда, оживленно, И я, прикрыв глаза, какое-то время прислушивался к радостным детским возгласам. «Центр города находится отсюда примерно в километре, но любой местный житель вам скажет, сердце Неаполя бьется под настилом вот этого понтонного моста». На меня нахлынули воспоминания. «Мне десять лет». Отец недавно вернулся из тюрьмы, он взял меня с собой на рыбалку, и вот он показывает, как нацепить на крючок удочки креветку, держа ее за хвост, а потом гибким движением запястье закинуть наживку. Рыба клюет почти сразу, и я с восхищением наблюдаю, как отец ее выуживает. «Пап, а ее можно есть?» «Нет». Он снимает рыбу с крючка и бросает обратно в море. Это просто ради забавы. Ловишь их, а потом отпускаешь. Но другие рыбаки объяснили мне это иначе. Они сказали, что маленьких рыб иногда выбрасывают обратно в воду, чтобы приманить на это место больших. Я открыл глаза. Передо мной стоял Кэмерон и улыбался мне.